Глава восьмая Несмотря на громкое пеликанье будильника, запущенного умным домом, сон отступал неохотно. Речка, зелень и фигура Нилы выцветали и растворялись в дымке. — Ну как, герой, достаточно ли ты хорошо отдохнул? — прозвучал голос Нила у меня в голове. «Зачем ты это сделала?» — спросил я. «Чем-чем моя ротика и демон меня угощала впервые?» «Что именно?» — Нила прикидывалась самой невинностью. «Не прикидывайся». Я поднялся с кровати. «Катя, ты... Зачем это все было?» «Ник, но у меня же могут быть фантазии». Я заперта в твоем теле, лишена всяких разных удовольствий. Неужели мне и помечтать нельзя? Ты решила меня соблазнить, рассмеялся я. Правильно, бойся. Тайная канцелярия может найти способы, чтобы выцарапать тебя у меня из сознания. Нет таких способов. Демоны сосуд, в которые он попал, неразделимы на веки вечные. Ну или «До смерти одного из них». «Ах, к тебе у меня проснулись чувства, которые ты, дурачок, не оценил». «До смерти одного из них?» Из кокетливой фразы Нила я подчеркнул для себя кое-что интересное. «Я смертен, это понятно и не обсуждается». «Но, оказывается, и тебя можно убить, причем не причинив вред мне». «Убить? Меня? Вот тебе и благодарность». «А я ведь отдала тебе три лучших года своей жизни», — поясничала Нила, стараясь скрыть свою оговорку. «Все, с этого дня будешь по ночам смотреть одни кошмары». Имея адрес модельеров, я мог добраться к ним на автопилоте, но предпочел вести руссабалт самостоятельно. Офицеров Лейб-жандармерии приучали к тому, что постоянное использование автоматики притупляет рефлексы. Благодаря источникам и неисчерпаемой энергии, которую они дарили, удалось роботизировать в России многие процессы. Однако полагаться во всем на дронов и роботов для спецагентов было не лучшим решением. Как говорили нам преподаватели в академии, чем больше ты делаешь собственными руками, тем более умелыми они становятся. Навигатор вел меня в старый центр города, туда, где вместо четырехэтажных транспортных развязок существовал такой пережиток, как перекрестки, регулируемые светофорами. Улочки становились все теснее, на них напирала архитектура зданий, построенных несколько веков назад. Возле одного из таких особняков я и припарковал машину. — Никита! Окликнула меня Катя точь в точь, как во сне. Девушка поджидала возле витрины с мужскими костюмами, на которой шрифтом с завитушками было выведено «Иван Вайнштейн и сыновья». Видимо, без меня она не решилась туда войти. Да и, судя по витрине молоденькой девушки, там нечего было делать. Я бы тоже обошел от стороной, на мой вкус – Выставленные в витрине костюмы имели слишком старомодный крой. «Может, ты зайдешь, а я тебя здесь подожду?» — сказала девушка, когда я подошел к входу. Дядя сказал, что мы должны вдвоем посетить это заведение, значит, идем вместе. «Ты во всем привык слушаться старших?» — насмешливо спросила Катя, в которой снова взыграл бунтарский дух. «Я во всем привык слушаться тайную канцелярию. К чему и тебе привыкнуть рекомендую?» «А мне-то это зачем? Дольше проживешь?» — ответил я и толкнул дверь. Она раскрылась, и я услышал перезвон закрепленных над проемом колокольчиков. Мы оказались перед стойкой, за которой располагались полки с готовой продукцией, завернутой в желтоватую бумагу и перемотанной бечевкой. Справа от полок находился проход, скрытый за плотной черной шторой. Она откинулась, и к прилавку вышел пожилой мужчина в клетчатой рубашке и смешной турецкой шапочке с кисточкой. «Добрый день! Чем я могу быть вам полезен?» «Добрый. Нам рекомендовали обратиться к вам за обновлением гардероба», — ответил я. Мужчина не торопился начинать расхваливать качество продукции ателье и говорит нам, что мы сделали чертовски верный выбор. Он внимательно разглядывал нас с Катей сквозь толстые линзы очков в роговой оправе. «Позвольте спросить, а кто вам дал рекомендацию?» Я достал из кармана медную пластинку и протянул ее мужчине. Леонид Анатольевич настоятельно рекомендовал к вам зайти. Мужчина взял у меня табличку и выжидательно уставился на Катю. Та смутилась, порылась в сумочке, нашла свою медную визитку и отдала ее мужчине. И только тогда он соизволил осмотреть обе визитных карты. Как же, как же! Совсем запамятовал, что граф Орлов уведомлял нас о том, что вы зайдете. Прошу за мной. Позвольте представиться, Иван Семенович. По имени я догадался, что нас встречает сам хозяин мастерской. Прошу следовать за мной. Мужчина поднял на прилавке столешницу, пропуская нас. Потом приотворил штору. Несмотря на шпионские игры на входе, за прилавком находилась обычная швейная мастерская. На большом столе краили заготовки, которые потом сшивались под стрек от машинок. Но Вайнштейн провел нас дальше по коридору, в ярко освещенный примерочный зал с несколькими ростовыми зеркалами по периметру. Мы хотели бы заказать... О, не беспокойтесь. Леонид Анатольевич отдал четкие распоряжения насчет вашего заказа. Вайнштейн подошел к раме одного из зеркал и приложил руку. Зеркало скользнуло в щель на полу, открывая за собой проход. «Прошу!» — сделал приглашающий жест Иван Семенович, видя, как удивилась произошедшему Катя. «Мы зашли. Зеркало за нами вернулось на место, закрывая проход. Между мастерской и местом, в котором мы оказались, был разительный контраст. Здесь стены обшили керамическими панелями. Я такие уже видел, они не только были шумопоглощающими, но и взрывозащищенными. Такими штуками обкладывались стены в военных бункерах. В принципе, коридор, в котором мы оказались, шел вниз и привел он нас в еще одну примерочную с зеркалами. — Дамам направо! — Иван Семенович указал Кате на правую дверь. — А там... что? — Женский персонал, — ответил Вайнштейн, и повел меня к двери по левую сторону. — Мы куда? — Как куда? — На снятие мерок! «Пора вам пошить добротный костюм по фигуре». Иван Семенович открыл передо мной дверь. На полу пустой комнаты был нарисован белый крест. «Сюда, пожалуйста». Иван Семенович снова меня удивил. А вместо того, чтобы снимать мерки вручную, он подошел к панели управления на стене и нажал пару кнопок. С потолка опустились три излучателя, их лазеры нарисовали на мне сетку. «Вот так, миллиметр в миллиметр. Сидеть будет идеально», — пообещал Иван Семенович. «А цвет под глаза подойдет?» — решил пошутить я. «Цвет?» «Ткань способна менять его в широком диапазоне» что позволит вам появляться как на утреннем коктейле, так и на вечернем приеме, а также работает как камуфляж. До меня начало доходить, для чего дядя настаивал на посещении ателье. Чем еще может похвастаться ваш костюм? Пуленепробиваемостью? непробиваемостью? Ну, это само собой. Армидные волокна вместе с шерстью. Вологодские специальные ткани, может, слышали? Нет. Уж отчего, но от рынка тканей я был очень далек. Задерживает тряпка пули? Хорошо. А как она называется и где сделана, меня интересовало мало. Но со счетом Лепницкого вы знакомы. В общих чертах. Я не стал вдаваться в детали и говорить, что генератор щита Лепницкого встроен в мой повседневный мундир. Полноценный силовой щит наши ученые изобрести пока не смогли. Но поле Лепницкого давало защиту от пуль и осколков. Устройство состояло из радара, который обнаруживал приближающиеся на угрожающей скорости снаряды и генератора переменного магнитного поля. Пуля, попавшая в это поле, нагревалась за счет возникающих в ней индукционных токов. Причем настолько сильно, что расплавлялась и долетала до цели раскаленным плевком, который мог обжечь, но не пробить. Конечно же, поле не могло разогреть снаряды из материалов, не проводящих ток, или расплавить пулю из тугоплавкова. «Хорошо, прошу за мной». Иван Семенович проводил меня обратно в примерочную. И я не увидел там кресло или диванчика для ожидания. «Когда мы сможем забрать наш заказ?» «Секунд через...» «А вот...» «Готово!» — воскликнул Вайнштейн в тот момент, когда в стене открылась ниша, из которой выехала штанга с висящим на плечиках костюмом. «Облачайтесь!» — сказал Вайнштейн, протягивая мне костюм. — Как будете готовы, просто повесьте плечки на держак. Иван Семенович проявил так и вышел из примерочной. Базовый цвет у моей обновки был черный. К ней прилагались белая рубашка и галстук. Насколько я мог понять, предоставленную мне одежду лучше было нацепить на себя комплектом. Застегивая ремень на брюках, я обнаружил в его массивной пряжке брусочек не пятнадцатого класса, минимального из всех существующих. Точно такой же был устроен в мундир жандарма. Всякие технические ухищрения нашей повседневной формы потребляли прорву энергии. И обеспечить эти мощности мог только источник. Но загвоздка была в том, что жандармы получали не для своих нужд легально и централизованно, а откуда источник взялся в частном ателье. По долгу службы я должен был немедленно сообщить об этом жандармерию, а всех присутствующих мастеров уложить лицами в пол, дожидаясь подкрепления. С чего я решил, что в ателье нарушаются протоколы хранения источников? Да все просто. Любое предприятие, использующее в технологических процессах источники, должны охраняться жандармами. А я ни одного своего коллеги не встретил. Хотя именно жандарм должен был проверить меня на входе. Доложить в родную контору о нарушении режима я должен был. Но мой доклад начал бы настоящую войну между лейб-жандармерией и тайной канцелярией, а также похоронил бы окончательно отношения с моей семьей. Выбор вроде бы очевидный, но мне он дался нелегко. Слишком уж крепко в меня убивали одну простую истину. Долг перед Родиной превыше всего превыше личных привязанностей, семейных традиций даже собственной жизни и благополучия. Но в ситуацию был замешан весь наш род. Копают под меня, значит, копают под отца, сенатора или дядю. Я пообещал себе, что разберусь, кто и зачем это делает, а потом уже наведу порядок в отелье. И во всей своей жизни заодно. Как и обещал Иван Семенович, костюм сел как влитой. Ну как, нигде не жмет, спросил он, заходя в примерочную. Не мешает. Сидит отменно, похвалил я его работу. Чем оснащен? Люблю людей, которые не теряют времени и сразу переходят к делу. Иван Семенович подошел ко мне ближе. Вытяните руку. Я поднял правую руку. Иван Семенович коснулся рукава. Это стандартная модель. Управление осуществляется пуговицами. Вот так включается поле Лепницкого. С этим знаком можно пропустить, что еще есть, кроме счета и пули непробиваемости? Щит от всяких неприятностей умело и нило выставлять. Причем он был гораздо эффективнее поля Лебницкого. При этом имел одно «но». Прилюдно куполом демона пользоваться было нельзя. Я уже упоминал, что это стандартная модель. Маскировка и защита — ее основные функции. Кроме этого, есть система экстренного спуска и поддержания плавучести. Ткань огнеупорно, Во время пожара лучше накинуть пиджак на голову. И вот. Иван Семенович протянул мне черную коробочку, открыв которую я обнаружил гражданский комб-браслет. Линия связи защищена. Само устройство не имеет идентификаторов и привязки к личности. Отлично, спасибо. Поблагодарил я Вайнштейна, надевая браслет на руку. Он функционально дополнит уживленную мне в ухо бусину. Приподнесенный мне костюмчик ничем особенным не блистал. Чего нельзя сказать о наряде Кати. Когда она зашла в примерочную, я еле сдержал возглас восхищения. Красный цвет однозначно был ей к лицу. Приталенный жакет. Юбка чуть выше колена, шляпка с черной сеточкой, уали и туфли на высоком каблуке сделали из Екатерины блестящую аристократку. Плохо, да? Спросила она, уловив мой взгляд. На бабульку похоже, с картин. Еще и этот воротник высокий и дурацкий. Да нет, ты прямо таки королева. Хорошо, издевайся, я тебе потом отплачу. «У вашей спутницы есть в костюме дополнительные опции. Опущенная вуаль работает как прибор ночного видения, брошка на шляпке, миниатюрный разведывательный дрон». Я чувствовал себя немного уязвленным. Мне, по большому счету, досталась одежка дуболома Громилы, который только у морду давать может и стрелять. А у Кати был изящный набор шпиона. Видимо, Иван Семенович на глаз наши роли распределил. Это тоже вам. В руке у Ивана Семеновича появились два браслета. Рейс Санкт-Петербург-Самара. Первый класс на предъявителя. А ателье, оказывается, не только услуги папашиву оказывает. Если задуматься, то оно в тайной канцелярии исполняет роль некой явочной квартиры где можно и снаряжение пополнить, и новыми документами обзавестись. Прикрытие и концент для базы неплохой. Но то, что здесь спокойно и без лицензии, и с источниками обращались, меня сильно напрягало. Нужно будет обязательно утрястись, дядя, этот момент после выполнения задания. Спасибо, не надо. «Отказался я от билетов. У нас есть транспортное средство». Автомобиль Кати отправился на автопилоте домой. В Пулково мы решили добраться на моей машине, потому что у нее было право на проезд вплоть до самого родового ангара. «Мы полетим на этом?» — спросила Катя, когда я стянул тент с небольшого красного джета, на котором летал в резиденцию Орловых. «А что тебя настораживает?» Я откинул фонарь кабины. какой какой-то маленький, зато удаленький. Залезай, внутри довольно комфортно». Кресло пилота и пассажира в моем красном диваленке располагались одно за другим, но довольно близко. Я слышал, как учащенно задышала Катя, когда самолет выкатился на взлетную полосу и его турбина завыла в предстартовом режиме. «А парашюты у нас есть?» Лететь в кабине реактивного практически истребителя не то же самое, что с удобством вытянуть ноги на борту широкофюзеляжного лайнера. Дьяволенка трясла вибрация, и я хорошо осознавал, с чего вдруг разволновалась Катя нет со мной в качестве пилота они тебе не понадобятся я не стал говорить что кабина джета сама по себе была спасательной капсулой и в случае аварии отстреливалась а потом приземлялась на тройном парашюте вот что меня у дворянок бесит больше всего так это ваш снобизм и самоуверенность вдруг выпалила девушка из чего тебя понесло Спросил я, хотя примерно представлял, что после череды случившихся событий творится в душе у девушки. «Да ничего. Ты, дядя твой, считаете себя умнее, важнее остальных. Людьми, которым позволено то, что не позволено остальным, и... «Ой!» Девушка вскрикнула в тот момент, когда самолет оторвался от полосы. Я не понимаю, от чего тебя так бесят дворяне? Кстати, справа от подлокотника есть мини-бар. Рекомендую Абрау Дюрсо. И пакетик Камамбера там тоже найдется. Вот, видишь, эти ваши все Абрау и Камамбер. Именно они и бесят. Только непонятно почему. Это же вкусно. Потрунивая на девушкой, я настраивал автопилот. «И вообще, у тебя неправильное представление об аристократии. Ты думаешь, что дворяне — это какая-то особенная каста, которая пользуется привилегиями? А разве не так?» «Не так. Дворяне — это становый хребет нашей империи, люди, на которых держится все наше государство. Основа основ». Причем ты заметь, что никто не мешает в эту самую привилегированную касту попасть. Титул может быть как наследуемым, так и пожалованным за особые заслуги. Я не стал бередить рану Кати и сообщать, что ее отец был в списках на получение титула барона. Да брось ты мне эти сказки про возможности рассказывать. Сколько в год людей становятся дворянами? Единицы ведь? а сколько людей в год лишаются титула. Ты просто не понимаешь. Быть дворянином — это в первую очередь не привилегия, а долг. Спрос с дворянина в десять раз больше, чем с обычного гражданина. Вспомни, скандал был на прошлой неделе, когда Меньшикова из дворян поперли за казнократство. С родом Меньшиковых такая неприятность случалась регулярно. Из их семьи выходили как талантливые руководители, так и не менее талантливые мошенники и проходимцы. В итоге отец титул получал, а его наследничек профукивал. И это повторялось из поколения в поколение. «Знаешь, сколько работает мой дядя?» «Двенадцать часов в сутки». «Еще и перед сном корреспонденцию просматривает, Ты, мы сейчас с тобой тоже как бы на работе». «Ага». «Попивая шампанское и закусывая дорогим сыром», — саркастически подметила Катя. «Ну, что поделать, работа у нас приятная». Парировал я.